Как найти затаившуюся рыбу? Ещё одна область электрической активности рыб, привлёкшая в последнее время исследователей — электролокация. Одно дело ударить по жертве разрядом высокого напряжения, другое — просто обнаружить её с помощью электрических сигналов. Для этого вовсе не надо порождать мощных импульсов, а достаточно послать и принять слабые и безопасные электрические колебания. Они вполне эффективно регистрируются рыбами на расстоянии примерно 10 метров. Конечно, вы вспомнили, что в чем-то похожим способом производили локацию дельфины и киты. Только в их случае речь шла о звуковых колебаниях, а сейчас мы имеем в виду импульсы другого происхождения, рождаемые электрическими органами рыб. Поскольку они не используются в качестве оружия и могут быть не слишком мощными, то обладает ими значительно большее количество рыб. Электрические сигналы служат им для установления порядка при движении в косяке, для разграничения территории. Примером пассивной электролокации может также послужить охота акулы, которая сама не посылает разрядов, но с помощью специальных рецепторов обнаруживает еле заметные электрические импульсы своих жертв. Был проведен интересный опыт. Как известно, Камбала умело маскируется, принимая облик поверхности дна океана или зарываясь в песок. Тем не менее, акула умудрялась ее обнаруживать и нападать на нее. Чтобы убедиться в том, что дело касается именно электрических сигналов, возникающих при дыхании камбулы, экспериментаторы подводили к участку дна провода от обычного источника тока. Как только имитирующие камбулу прибор включали, плавающая поблизости акула начинала вести себя так же, как во время охоты. Эта реакция, заметим, легла в основу электрических ловушек. Привлеченная ими промысловая рыба попадала прямо в трубу, по которой насос перекачивал ее на рыболовецкое судно. Вообще говоря, всевозможные рецепторы акулы, как вы убедились, до сих пор не дают покоя исследователям. Ее необычайная чувствительность ко всякого рода внешним воздействиям просто поразительна но особое внимание вызывают все-таки электрорецепторы рыб. Причина в том, что это приспособление, позволяющее также ориентироваться в мутных и стоячих водах, где трудно полагаться на другие органы чувств, а значит и на их модели, возможно, приведет к созданию искусственного электролокатора. При помощи компьютерных расчетов удалось выяснить, что минимальное количество электрорецепторов для успешной локации должно быть равно 6, а в биологических системах их сотни и тысячи. Следовательно, они обладают и повышенной чувствительностью, и помехоустойчивостью, и избыточной информацией. Выяснив физический механизм действия подобных систем, ученые сделали очередной шаг на пути построения нового типа подводных локаторов. А что, на Земле не нужны подобные локаторы? Дело в том, что воздух почти не проводящий электричество среда, в отличие от воды, поэтому наземным организмам рыбьи электрорецепторы ни к чему. Один утконос сохранил их, да и то для использования в воде, как у той же акулы. Помните его охоту? Все это, однако, не означает, что при переходе на сушу разговор о биоэлектричестве заканчивается. Напротив.